Глава сороковая Перед глазами все еще плыли круги, но дитя тьмы быстро приходила в себя. Она смогла сесть, но встать не получилось. Только шишку набила, больно ударившись головой остальные прутья. «Не дергайся, девочка!» — услышала она голос дамы Эстер. «Тебе все равно не выбраться. Да и куда ты побежишь? Это мой замок!» На каждом углу стража, а им всё равно, кого рубить, взрослого или ребёнка. «Ты!» Детя Тьмы сжала зубы и напряглась, призывая магию. «Сейчас она ей покажет. Сначала молнией, потом огненным шаром, а затем вилкой. Вилкой! Можешь не тужиться, детка!» Злобная тётка усмехнулась. «Это клетка Фурудея, в ней не действует магия!» «Не знаю, что ты за существо, но в ней ты просто маленькая девочка, ни на что не способная!» От обиды дитя чуть не расплакалась и тут же вспомнила. «Сеня! Где Сеня?» Ответ не заставил себя долго ждать. Она подняла взгляд и увидела. Напротив клетки стояла жуткая дыба, на которой был растянут монстр. Висел на адской машине, без одежды и доспехов. Каждая щупальца закована в колодку. Какая все-таки удача! Эстер оставила клетку и подошла к дыбе. Кажется, я выиграла главный приз. Да, милый! Она провела пальцем по коже монстра, оставляя царапину острым ногтем. Сеня! Дитя закричала, тряся прутья клетки. Сеня! Эстер захохотала. «Деточка, ты хоть знаешь, кто это? Он наш монстр, он мой друг ха друг! У таких, как он, не может быть друзей, и он совсем не монстр, скорее наоборот!» Эстер, наслаждаясь своей победой, снова подошла к клетке. «Детка, не называй меня деткой!» «Как скажешь, детка!» Женщина пнула прутья клетки. «Так вот, это не монстр!» «Это светлый ангел-разрушитель. Могущественнейшее создание на свете, способное гасить звезды щелчком пальцев. Представляешь? Разрушитель, а не друг». Дитя тьмы состроила страшную рожицу. «Ангел, разрушитель, тетя, ты с ума сошла?» «Нет, детка, совсем нет. Его отправили устроить конец света в нашем мире». А ему здесь так понравилось, что он снял метку апокалипсиса, воплотился в человека и спрятался среди людей. Смешно, правда? Дама Эстер вернулась к дыбе и обошла кругом, любуясь на пленника. Свет и тьма объявили за его голову награду. Никому не нужен разрушитель в свободном состоянии. Но поймать ангела невозможно. Он сохранил все свои способности и силы. «Ты врешь! У ангелов не бывает щупалец!» «Бывает, если его заколдовать!» Эстер самодовольно ухмыльнулась. «Это я придумала, как его поймать! Я — великая колдунья, самая могущественная ведьма! Я обворожила его и напоила зельем, чтобы он потерял память и человеческий вид! Кто же знал, что он превратится в это убожество?» «Не верю!» Дитя судорожно думала, как освободиться, и пыталась тянуть время. «Как тогда он оказался у нас?» «Сбежал, сволочь!» Эстер похлопала бесчувственного Сеню по голове. Создал портал и нырнул в него. «Но моё колдовство он снять не в силах, нет!» «Только поцелуй истинной любви может вернуть ему обличье человека!» «А такую дрянь никто целовать не будет, тем более любить!» Поцелуй! Дитя скривилась «Фу, как пошло!» «Ничего ты не понимаешь, деточка. Сейчас он назовет свое истинное имя и окажется в моей полной власти. А после я его поцелую, и он останется моим вечным слугой». «Что? Ты же сказала истинной любви, а ты его не любишь!» «Деточка!» Эстер рассмеялась. «Ты слишком наивна. Видишь?» Это помада из экстракта слез девственницы, смеха единорога и ехидства ворона. Накрашу ей губы, и она эмулирует для заклинания истинную любовь. Все просто. А теперь замолчи. Я должна заняться делом. Три ведра воды понадобилось вылить на Сеню, чтобы он пришел в себя. «Назови свое имя, ангел!» Жестким голосом приказала ведьма. Огок! «Назови истинное имя, и я не буду тебя мучить!» Огок! «Что? Ты думаешь, что сможешь мне перечить?» Эстер со злой улыбкой на губах тронула рычаг на дыбе. Со скрипом провернулись шестеренки. Механизм дрогнул и потянул щупальца в разные стороны. «Угук!» «Не трогай его!» Дитя чуть не зарыдало, услышав голос Сени полной боли. «Назови свое истинное имя, и я прекращу твои страдания!» «Трак!» Шестеренки провернулись еще раз, дернув щупальца. «Угук!» «Имя-ангел, имя!», -ангел, имя «Трак!» «Убью, убью тебя, ведьма!» Дитя в приступе гнева принялась трясти клетку так, что она скакнула вперед. «Уничтожу! Не будь я, дитя тьмы! Оставь Сеню!» Слезы уже не катились из глаз. Их место заняла дикая ярость, неугасимая и всеразрушающая. «Убью!» Эстер обернулась и нахмурилась, увидев скачущую клетку. «Плохая детка, очень плохая. Придется тебя наказать!» Она шагнула от дыбы навстречу беснующейся дите поднимая руку для заклинания. Трак! Дыбы дернулась, растягивая сенью еще сильнее. Дитя замерла, за спиной ведьмы творилось невозможное. Над монстром поднималось золотое сияние. Изначальный свет, полный волшебства и чуда. А в нем вставала призрачная фигура, крылатый мужчина с завязанными глазами. Прекраснейший, безупречный, идеальный. «Ангел света!» Ведьма Эстер не видела его. Она шептала заклинание, собираясь наказать детку. А дитя смотрела во все глаза, не в силах шевельнуться. Ангел посмотрел на дитя. И хоть глаза его были закрыты повязкой, девочка не сомневалась. Он ее видит. Безупречные губы тепло улыбнулись. «Сеня!» Дитя узнала эту улыбку. Разрушитель Миров кивнул и поднял руки. Ладони ангела сжимали рукоять боевого молота. Дитя открыло глаза. Она не увидела удара, но ощутила его всей кожей, будто солнце взорвалось прямо перед ней. От ведьмы остались только выжженный на каменном полу черный круг и большая пупырчатая жаба в середине. Прутья клетки рассыпались трухой стоило к ним прикоснуться. Дитя выбралось наружу и показало жабе язык. бе Чтоб тебя другая жаба поцелуем расколдовывала!» «Трак!» Дыба продолжала растягивать Сеню. Удар не задел ее, и механизм продолжил работать. «Сенечка!» Девочка подбежала к страшному агрегату и дернула за рычаг. «Не выключается!» Она повисла на нем, задрав ноги. «Не получается! заело Она стукнула рычаг ногой и заметалась по комнате в поисках, чем бы заклинить проклятые шестеренки. Ничего подходящего не находилось. Клетка рассыпалась окончательно, жаба сбежала из круга, забилась в угол и стреляла языком, стоило приблизиться. Трак! Еще один поворот шестеренок. о Голос монстра звучал уже совсем жалобно и слабо. Сейчас, Сенечка, я сейчас! Дитя снова дернуло за рычаг и снова безрезультатно но «Ну уже, ну хоть что-то!» Она готова была сунуть в шестеренки пальцы, лишь бы прекратить мучение друга. Рукой она еще раз пробежалась по карманам, надеясь найти что-нибудь подходящее. На груди пальцы задели медальон, висящий на шее. Дитя, не задумываясь, дернуло цепочку. Створки медальона раскрылись, на дитя смотрели родители, понимающие, с любовью. «Прости, мама, прости, папочка!» И девочка с силой выгнала медальон между двумя шестернями. Трррррр! Дыба задрожала, заевший механизм дернулся раз, другой, третий и с треском распался на части, освободив пленника. А медальон разломился на мелкие кусочки и разлетелся в разные стороны. «Сенечка!» Дитя кинулась к монстру, отстегнула с щупалец колодки, уложила на пол и погладила по голове. «Ты живой? Сейчас мы уйдем с тобой отсюда!» Сеня вяло пошевелил щупальцами и попытался встать. Что удивительно, ему это удалось. Дитя подставило плечо, чтобы он оперся, и повела его к выходу. Выбраться из замка оказалось непростой задачей. Везде стояла охрана, драться с которой у Сени не было ни сил, ни оружия. Битый час они кружили по коридорам, пытаясь найти выход. Бесполезно. Мимо стражи не могла проскользнуть даже мышь. В своих поисках они забрели на кухню ведьминского замка. о го -к. Сеня, держась щупальцами за стол, добрался до шкафа со съестным и распахнул дверцы. «Кушай, Сенечка, кушай!» Дитя вздохнула У неё аппетита не было совершенно. Пока монстр запихивал в рот продукты, девочка села на стул и устала откинулась на спинку. «Что же делать? Как выбраться? Хоть возвращайся в подвал и целуй жабу, чтобы она вывела их!» В задумчивости дитя сунула руку в карман и нащупала там маленькую пуговичку. «Хм!» Она повертела её перед глазами. «У кого я её оторвала?» И тут же вспомнила смешного приемыша Света, выдавшего ей это сокровище. Скептически хмыкнула и бросила пуговицу на пол. А другое время выбрать не могла. Дитя обернулась на голос. В углу кухни стоял приемыш Света в пижаме и с бутербродом в руке. Огок! Сеня помахал мальчику щупалкой и вернулся к еде. Ой, я думала... «Думать полезно. Практикуй чаще». Приемыш мрачно сунул бутерброд в карман и со вздохом спросил. «Что у вас за проблемы?» Мальчик выслушал сбивчивый рассказ «Дитя тьмы» и покачал головой. «Умеете вы находить неприятности? Нет, портал для вас создать не могу. У меня только личный». «Дитя тьмы» состроила жалостливую рожицу. «Но из замка вас выведу. ждите здесь». Приемыш света беззвучно выскользнул из кухни и пропал. «И ничего мы не находим!» — буркнуло дитя. «Они сами к нам приходят!» «Сеня, не знаешь, на что неприятности клюют? Может, мы одеваемся не так? Или диета неправильная?» Огок монстр строго поднял щупалку, мол, не трогай диету. Дитя вздохнула Ей до ужаса надоели все эти приключения. Хотелось обратно в Калькуару завтракать кашей с бабушкой на кухне, делать днём уроки с Клэр, бегать к дедушке мумио в лабораторию и прятаться в кабинете Вани, когда он совещается с Урубукой. Эх, -э -э, чего же ей дома-то не сиделось? Если получится вернуться, больше из дома ни ногой. «Идёмте», — вернулся приёмыш. «Только быстро, пока магия действует!» Сеня, с сожалением посмотрел на шкаф, где еще оставалась еда, прихватил копченый окорок и заковылял вслед за мальчиком. Троица беглецов двинулась по коридорам замка. К удивлению девочки, приемыш вел их прямо на стражников, а те, не замечая посторонних, смотрели в пустоту стеклянными глазами и ни на что не реагировали. Дитя кивнула сама себе. «Понятно, интересное волшебство!» «Надо предупредить Ваню, что светлые так умеют!» «Быстрее!» Приемыш нервничал и все время подгонял. «Меня надолго не хватит, их слишком много!» С воротами вышла небольшая заминка. Сеня был еще слаб, и открывать тяжелые створки пришлось детям. у <музыка> Завыла сигнальная труба на башне. «Дырку мне в теме!» — скривился приемыш. «Упустил кого-то! Быстрее!» Они с удвоенной силой налегли на ворота. Со скрипом приоткрылась створка, и троица выскользнула из замка. «Бегите!» — мальчик указал на близкий лес. «Я их задержу минут на десять!» «Идем с нами!» — приемыш покачал головой. «Я должен вернуться к себе! Меня ждут!» «Ничего, мы еще увидимся! Бегите уже!» Дитя и монстр уходили в вечерние сумерки, а вслед им смотрел мальчик в пижаме. Смотрел с доброй завистью. Их гнали через ночной лес. За спиной лаяли собаки, то приближаясь, то отставая, когда они переходили ручьи. Где-то сбоку ржали кони, не давая уйти в сторону. Дитя еле тащилось, то и дело повисая на щупальце монстра. ог «Что, Сенечка? Огок!» Монстр указал на тёмную громаду, крутобокую скалу, стоящую над лесом, как башня. Дитя кивнула «Идём! Я всё равно бежать уже не могу!» По узкой тропке они влезли на вершину, а через несколько минут внизу послышались голоса преследователей. «До утра не сунутся!» — дитя дёрнуло щекой. «Будут караулить!» Монстр пожал плечами и принялся собирать хворост, валявшийся между трёх сосен по прихоти природы, выросших на макушке скалы. Развёл костерок и сел рядом, протянув щупальца к огню. Девочка села рядом, уставилась на пламя и тут же стала клевать носом. Сеня угукнул и взял дитя на ручки. «Выберемся!» Тихонько буркнуло дитя, устраиваясь в гнезде из щупалец. «Мы им всем покажем!» «Угук!» «Сенечка!» — она закрыла глаза и сонно попросила. «Ты, пожалуйста, ни с кем не целуйся!» «Огок!» «Я вырасту и сама тебя расколдую! Не целуйся, ладно? Я тебя очень-очень сильно люблю! Поцелую, и ты станешь человеком! Хорошо?» Монстр кивнул и тихонько засмеялся, но дитя тьмы заснула и уже не слышала. Он погладил ее по голове щупальцем и по привычке пересчитал присоски отмеряя рост девочки круглые глаза сии сошлись в щелочке раз два три 4 5 6 7 и четвертушка он пересчитал еще раз и беззвучно расхохотался зажмурился от удовольствия и кончиком щупальца убрал прядь волос упавшую на лицо дитя огок Небо над головой монстра светлело все больше и больше. Он баюкал девочку и улыбался. Когда под скалой послышался шум, монстр не стал будить дитя. Он успеется спеется! Или он сам справиться с кучкой людей, не потревожив девочку? Время еще есть, пусть спит!» Шаги и звон оружия приближались. Сеня встал, не выпуская из щупалец девочку. В глазах монстра стояла решимость и готовность к драке. Ух! В трёх шагах от сени появился магический вихрь. Воронка закрутилась и открыла портал. За тонкой прозрачной завесой стояли люди. Владыка, Клэр, Бабушка, Мумий, Урубука и Шагра. Сбоку высовывалась голова Мошуа с тревогой на зелёном лице. В руках Владыка и Урубука сжимали оружие, готовые кинуться на помощь. Сеня улыбнулся друзьям и помахал им щупальцем, стараясь не разбудить дитя. Сделал три шага и нырнул в портал. Угу-гук От автора В истории «Дитя и монстр. 278 угуков и 16 угугуков И на этом приключение Сени и Детя Тьмы заканчиваются, как и других героев книги «Сам себе властелин». Мне было здорово и интересно рассказывать вам их историю. Вы самые лучшие и благодарные читатели. Спасибо, что вместе со мной прошли этот путь. Полтора года я писал эту серию. Сжился с персонажами, будто они моя семья. И, конечно же, мне жаль расставаться с ними. Но эта история закончена. а вас И меня ждут другие приключения и другие герои. Сейчас пишется и выкладывается новая серия на After Today. Милости просим! Конец книги. Текст читал Сергей Митяев.